День 10. 22 мая 2010 года. Мельница Шеневьер. Осадок. 46. Тот, кто строил мельницу, особенно дон Джон, наверняка держал в голове, что из окна пятого этажа сможет видеть все, что происходит в деревне. Можете называть его как угодно. Сторожевой башней или наблюдательной вышкой факт остается фактом. Но если не считать церковной колокольни, лучшие смотровые площадки не найдешь во всем Живерни. «Я вижу отсюда всю деревню». Лук, простирающийся до самого крапивного острова, ручей, сад Мане. Я прекрасно вижу место преступления. Можете не сомневаться, в этом театре у меня билет в лучшую ложу. Под театром я разумею убийство Жерома Марвале. Сейчас я наблюдала за тем, как ручьи стояли, закатав по колено штаны полицейские, видок у них был мрачноватый. Даже заместитель главного начальника Беновидиш влез в воду. На берегу остался только инспектор Серенак. А с ним какой-то тип в очках из кучей странных инструментов, он поочередно опускал их в воду, а потом перекладывал поднятые с дна песок, выставленные в рядок на берегу контейнера. Нептун тоже там. Куда ж без него? Носится в зарослях папоротников, что-то вынюхивает. Этой собаке главное, чтобы что-нибудь происходило, а уж он-то присоединится. Кроме того, он уже понял, инспектор Серенак неравнодушен к собакам и не скупиться с ними на ласку.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 Но кто я такая, чтобы подшучивать над доблестным полицейским? Старая ведьма, которая даже ни с кем поговорить, поэтому-то я и торчу целыми днями у окна, выглядываю за шторы и наблюдаю.